волею судьбы. Проникнуть в бункер оказалось непросто. Люди вывели из строя центральную часть компьютера в Колорадо, но оставались десятки самостоятельных, независимых от центрального процессора терминаторов, действовавших в режиме самостоятельного поиска и ликвидации живых целей. Располагая мощными блоками питания, они могли просуществовать долгие годы, по-прежнему угрожая людям. Война была выиграна, но до окончательной победы еще далеко. И Джон понимал это. Люди будут гибнуть, пока не покончат с последним терминатором. Наступавшие занимали территорию автоматизированного комплекса. Потребовалось больше трех часов, чтобы полностью подавить яростное сопротивление охраны. Под прикрытием взвода минеров, которых Джон отбирал для этого задания лично, генерал вместе с командой электронщиков спустился в подземелье. Фигурки людей казались совсем крохотными на открытой платформе огромного грузового лифта провалившегося вниз под углом в 45 градусов. Люди чувствовали себя песчинками на фоне бескрайнего царства машин. Лифт с грохотом остановился. Генерал и его сопровождающие оказались в фантастическом мире, выстроенном роботами для самих себя. Никогда прежде нога человека не ступала в этом мертвом лесу уродливых конструкций, столь неуклюжих, точно их возводил безумец, которого немало не заботил внешний вид его творений лишённых таких привычных атрибутов, как дверные ручки и лампочки. Место показалось Джону знакомым, и у него защемило сердце. Об этой минуте я мечтал столько лет. Пытался представить себе, как выглядит бастион небесной сети. И вот я здесь, думал он. Обгоняя спутников, генерал размашисто шагал мимо застывших в оцепенении терминаторов, больше не представляющих опасности. По бесконечным переходам подземелья, настороженно озираясь, двигались передовые группы специалистов. Люди быстро заполняли бункер, точно микроорганизмы, проникшую в утробу чудовища. Джона узнавали сразу и отдавали ему честь, хотя на рубашке у него не было знаков отличия. Джон Коннор относился к тому редкому типу военачальников, которые пользовались глубоким уважением своих солдат. Однажды Джон выскочил из укрытия и швырнул гранату в ползущий прямо на огневую точку танк. Измотанные длительными боями люди, затаив дыхание, наблюдали из окопов, как генерал, вместо того, чтобы отбежать на безопасное расстояние, задержался возле горящего ОУ, сливая остатки топлива из танка в собственную машину. Ни разу не случалось ему потребовать от своих солдат того, чего бы он прежде не делал сам. И самое главное, каким-то непостижимым, сверхъестественным чутьем он всегда отыскивал единственно верное решение – О личном мужестве и отваге Джона ходили легенды. Люди шли за ним с такой верой, которую никогда не смогла бы внушить им самая совершенная машина. И все же друзей у Джона не было. Даже Фуентес, который шел бок о бок с генералом по дорогам войны последние пять лет, постоянно ощущал разделявшую их дистанцию. Да, в бою каждый из них, не задумываясь, отдал бы жизнь за другого, но по-настоящему близки они не стали. Поначалу, когда Джон еще только создавал костяк своей армии и нуждался в поддержке, он казался более доступным и открытым, хотя общительность его в ту пору диктовалась скорее необходимостью и тактическим расчетом, нежели склонностью натуры. В душе он испытывал искреннее тепло и благодарность к тем, кто шел за ним до конца, но потребности сходиться с людьми у него не было. Личная драма, пережитая, когда ему не исполнилось еще и 30, сильно изменила жизнь Джона приучив его сдерживать душевные порывы, и маска суровой озабоченности, скрывавшая его чувства, стала для него привычной. Когда Фуэнтес подошел к нему, Джон, расположившийся в глубокой воронке, отдавал последнее распоряжение отряду, выходившему на задание. Лица молодых бойцов, совсем еще мальчишек, светились гордостью и юным задором. Им суждено было погибнуть в диверсионной операции, которая приблизит полную и окончательную победу над машинами. Солдаты исчезли среди руин, освещенных луной. Фуинтес, пытаясь сохранять внешнее спокойствие, доложил генералу, что конвой, доставлявших партию боеприпасов из Мехика, нарвался на засаду Оу. «Все, как один, погибли». Джон выслушал сообщение, кивнул вместо ответа. «Очередная потеря в войне и без того унесший столько человеческих жизней». «Недостаток боеприпасов ощутим на переднем крае, но продержаться, пока не подоспеет подмога, можно». К неизбежности утрат на войне Джон приучил себя давно. Трагический конец ожидает и тех ребят, которых генерал только что отправил на задание. Но способность воспринимать трагедии притупляется, если они случаются каждый день. Фуентес это понимал. В том, что Джон спокойно принял дурные вести, ничего особенного, пожалуй, не было. Генерал всегда казался невозмутимым на людях, и лишь оставшись один, впадал в мрачную задумчивость Этим парням еще бы жить дожить. Да Но он не мог поступить иначе. Насущные заботы не позволяли генералу замыкаться на собственных переживаниях. И главное из этих забот оставалась окончательная победа, во имя которой он нес тяжкое бремя ответственности за каждую смерть. Но Фуэнтес знал кое-что еще. Конвой, который вышел из Мехико, вела Сара Конор. Джон не позволял ей подвергать себя опасности и участвовать в бою, но Сара не привыкла ждать разрешения, и ни у одного командира не хватило бы решимости перечить ей. Джон сам до сих пор робел перед матерью. Сара Коннор не только мастерски владела любым оружием, она к тому же обладала находчивостью и стойкостью духа. Но этого, увы, мало, если не равны силы. Именно так и получилось на сей раз. Вот почему Фуэнтес был потрясен спокойствием генерала, который лишь кивнул, выслушав известие о гибели Сары. Через несколько часов слух об этом разлетится по всей стране, и оплакивать легендарную Сару Конор станут люди, даже не знавшие ее. А что же ее сын? Поблагодарил помощника за доклад и, отвернувшись, зашагал прочь. Спустя некоторое время Фуэнтесу вновь потребовалось увидеть генерала. Он нашел его не сразу. Джон, закрыв лицо руками, сидел на своей скромной солдатской койке. Он плакал. Фонтес постоял на пороге и тихо вышел. Он не желал быть свидетелем слабости командира. С той минуты Джон еще больше замкнулся в себе. Непроницаемое выражение лица стало для него таким же привычным, как военная форма, с которой он не расставался вот уже много лет. Фуинтес любил Джона Конора, хоть ладить с генералом было непросто. Ни за что на свете Фуинтесу не хотелось бы поменяться с ним местами. Хорошо знавший генерала, Фуинтес понимал причину его мрачной задумчивости. Неимоверно велика цена победы, которую предстоит заплатить человечеству. Обо всем этом Фуинтес размышлял, углубляясь вслед за Джоном в самое сердце небесной сети. Лицо генерала стало суровым, и он словно предчувствовал новый удар, ожидавший его здесь. В помещении, перед распахнутой бронированной дверью, которого они остановились, царила деловая суета. Просторная комната размером с хороший спортивный зал была набита сложнейшей техникой, над которой самозабвенно точно жрецы перед алтарем механического божества колдовали электронщики. Они выводили данные на экраны, спешно считывали полученную информацию, сопоставляя ее с заранее известной. Ибо, как ни странно, Джон предвидел то, чем им предстояло заняться. В одном месте была снята обшивка пола, и несколько специалистов окружали зияющую дыру. Люди проникли в мозг сети при помощи перенесенных сюда собственных вычислительных машин. С детства привычные к технике, они проходили свои университеты на поле боя и привыкли решать сложнейшие задачи не просто на ходу, а на бегу, под грохот разрывающихся снарядов. Для этого задания Джон отобрал лучших из лучших. Им предстояло до конца раскрыть машинный код сети, выяснить ее замыслы и тайные планы. «Мы прикончим врага, его же оружие», – думал Джон, с гордостью наблюдая за четкими, уверенными действиями техников. «С такими людьми нельзя не одержать победу». Его приветствовал старший группы Уин, нервозный и не слишком уверенный в себе человек, выказавшись завидную выдержку и недюжие способности организатора в руководстве командой дешифровальщиков. «Все готово к пуску», – доложил Уин. «Он здесь?» – спросил Джон, чувствуя, как у него перехватывает дыхание. Уинки в ком указал на кучку людей, собравшихся в дальнем конце зала. В центре стоял молодой солдат, причем остальные выказывали в обращении с ним такую почтительность, точно юноша принадлежал к особам королевской крови. Джон прикрыл глаза, пытаясь унять волнение. Перед ним был Кайл Рис. Джон шел к нему, преследуемый странным ощущением нереальности происходящего и одновременно смутными воспоминаниями о том, что все это уже с ним когда-то было». Нет, он не шел, а парил в невесомости, оставив далеко внизу тяжелый груз забот. Настал радостный день победы, о котором он мечтал и которого столь страшился, ибо ему предстояло главное испытание. Кайл сбросил форму, и медики принялись натирать его резко пахнущей мазью. Фуинтес поморщил нос. Что это такое? Способствует улучшению проводимости во времени. Теперь он легко пройдет сквозь поле Т, терпеливо объяснил ему Уин. Фуинте с ровным счетом ничего не понял. Ему вообще не нравилась вся эта шумиха вокруг перехода во времени, которому Джон придавал такое значение. Раньше Джон пытался объяснить, почему для него это так важно, но у Фуинтеса любая маломальски сложная техническая проблема вызывала головную боль. Здесь, в бункере, напичканном аппаратурой, ему притило буквально все. Он посвятил свою жизнь уничтожению машин, и они были ненавистны ему. Все, кроме того нехитрого устройства, которое переброшено у него через плечо. Оружие – вот единственный механизм, который он признавал. В глубине души Фуинтес понимал, что глупо относиться к роботам как к живым существам. Сколько раз Джон втолковывал ему, что творить зло могут только люди, создающие машины. Сами же машины не бывают ни плохими, ни хорошими. Ведь сеть создали люди, испытывая такой страх перед собственными собратьями, что сочли обычное оружие ненадежным. Они сотворили современнейшую сеть, которая и воплотила в реальность ядерный кошмар, преследовавший людей. Пусть так, но сейчас Фоэнтес хотел одного – поскорее выбраться на поверхность. Там, наверху, его ребята празднуют победу, льется рекой в выпивка собственного изготовления. Наверняка пошел в ход запас консервов, захваченных на днях. Там заждалась его любимая женщина. Правда, Джон продолжает твердить о делах, которые у них остались. Фоэнтес не прочь повоевать. Но в этой кресиной норе солдату делать нечего. Его место сейчас там, где пылают костры Победы». В то же время внутренний голос подсказывал ему, что Джон всегда оказывается прав. «Надо так надо», – уговаривал себя фуинтес отгоняя страх, охватывавший его по мере того, как они углублялись в бункер. Джон вглядывался в лицо Кайла Риза, такое молодое, без единой морщинки. Странно было осознавать, что перед ним его отец. Кайл выглядел спокойным, дышал размеренно. Самообладание выдержки ему, как видно, не занимать. Он внутренне собрался перед событием, которое, как к нему не готовься, застаёт врасплох. Кайлу Ризу предстоял прыжок во времени. Никто, кроме Джона, не сводившего с Кайла внимательного взгляда, не заметил бы тревожного блеска в глазах юноши. Врач сделал Кайлу инъекцию инсулина, от которого мгновенно напряглись и затвердели все мускулы. Специалисты расступились, и Джон неожиданно оказался рядом с Кайлом. Они смотрели друг другу в глаза. Между ними не возникла дружба, но будь у них больше времени, они бы наверняка сошлись. До этого дня они встречались всего пять раз. В первый раз Джон даже не заподозрил, что этот солдат его отец, и, лишь увидев Кайла во второй раз и выяснив его имя, посмотрел на него другими глазами. Но Кайлу он не сказал ни слова. Джон знал от матери все, что предстояло сбыться, и внутренне противился неизбежному. В нем зрело упорное напряжение рокового предопределения. Так было, пока машины не поднялись против людей, пока не разразилась война, и все то, о чем говорила Сара, стало сбываться с пугающей точностью. Катастрофа, предсказанная его матерью, обрушилась на землю. Сейчас ему хотелось поговорить с Кайлом по душам, но ведь стоит упомянуть о главном, и окажется, нельзя умолчать об остальном. Времени же у них в обрез. Нет, Кайлу не нужно пока об этом знать. Он должен думать только о предстоящем задании. Кайл, которого смущало пристальное внимание Джона, заговорил первым. «Вы знали, что выберут меня?» – спросил он. Джон заставил себя улыбнуться. «Конечно, с самого начала!» – не сказала об этом Сара. Глаза молодого солдата расширились от изумления. Ему показалось, он начинает понимать, почему из длинного списка добровольцев, среди которых многие были опытнее и старше, выбрали именно его. Ему вспомнилось откровенное удивление генерала, когда он, Кайл, назвал свое имя, Каким-то невероятным образом поток истории, той истории, какой предстояло совершиться в будущем, вовлек в свой неумолимый водоворот судьбу Кайла Риза. Джону Коннору что-то об этом известно, вот почему Кайла перевели в непосредственное подчинение генерала. Последнее время он часто находился рядом со своим командиром, но по сути дела был все так же далек от него. Однажды они оказались в одном окопе. Повинуясь порыву, Джон достал из кармана, заляпанной кровью куртки, пожелтевшую, измятую фотографию и, не говоря ни слова, протянул ее Кайлу. Юноша хорошо помнил, как его потряс поступок генерала. Он знал, что солдаты, отправляясь в бой, часто брали с собой фотографию Сары Коннор. Он видел множество копий этого маленького снимка, но теперь держал в руках оригинал. Кайл понимал, что подарок свидетельствует об особом доверии генерала не имевшего привычки выделять кого-либо из своих подчиненных, если только речь не шла о награде особо отличившихся. С того дня между ними больше не было произнесено ни слова. Генерал будто намеренно избегал обращаться к бойцу, но в то же время старался держать его при себе. «Для чего?» «Наверное, он давно выбрал Кайла для этого задания». волнение и гордость переполняли юношу. «Вы все поняли?» – обратился к нему генерал. «Так точно, сэр! Мне понятно все, что я должен сделать, но не совсем понятен смысл задания!» «Вы знаете ровно столько, сколько нужно, чтобы провести операцию!» Кайл стал по стойке смирно. «Да, сэр!» – отчеканил он. Столь бурного проявления чувств, которое последовало от генерала, не ожидал никто. Фуинтес никогда не видел командира таким растроганным. Джон обнял Кайла за плечи, притянул к себе, затем добавил с подкупающей убежденностью. И вы сделаете все, как нужно. Он справился с минутной слабостью и продолжал обычным деловым тоном. При условии постоянного самоконтроля, разумеется. Разумеется, сэр. Джон отвернулся, прикрыв глаза рукой. Но Кайл успел заметить взгляд генерала, селившегося выдавить улыбку. Однако размышлять над странным поведением начальника ему было некогда. Старшей группы электрончиков Уинс командовал. Приготовиться. Пуск! Над отверстием в полу поднялись и легко запарили в воздухе под монотонное жужжание магнитных полей два больших металлических кольца генератора времени, одно заключенное внутри другого. Кайл сделал осторожный шаг вперед, и первое кольцо накренилось под тяжестью его веса. С внешнего кольца он шагнул на внутреннее, бросил взгляд вниз, туда, где зияло темное отверстие, из которого веяло холодом бесконечной пустоты. Потом испуганно взглянул на Джона, который посылал его в это путешествие во времени и теперь напряженно ждал, пока юноша сделает последний шаг. «Наша машина не подведет!» – с уверенностью крикнул Джон ему вслед. «Помнишь, что я просил ей передать?» Кайл уловил по тону своего командира, что это не просто очень важно, а имеет еще и большое значение для него лично. Он набрал в легкие воздуха и ответил. «Помню каждое слово, сэр!» Кайл переступил через кольцо и посмотрел под ноги. Все затаили дыхание. Кайл шел по воздуху, поддерживаемый невидимыми силовыми полями, созданными внутри колец. Перемещение во времени уже началось. Уин проверял последовательность операций. На экранах компьютеров появились координаты движения Кайла. Металлические кольца медленно вращались, каждая вокруг своей оси. Жужжание силовых полей превратились в мощный гул, перекрывшись остальные шумы. Отверстие в полу вдруг стало расширяться, кольца закружились еще быстрее и устремились вниз, увлекая с собой Кайла. Он еще раз посмотрел на генерала и больше не опускал с него взгляда, пока не спустился в огромный барабан генератора времени. Джон приблизился к самому краю отверстия и следил за тем, как сверкающие кольца уносят Кайла вниз. Вращение приобретало все большую скорость, контуры обоих колец в сплошное марево. Будение силовых полей заполняло комнату, в нем слышалось звучание космической музыки. Электрические заряды отталкивались от стенок генератора. Нагнувшись над краем отверстия, Джон глядывался вниз. Фонтес схватил его за руку и потянул назад. Ему показалось, что не вмешаясь он в это мгновение, генерал потеряет равновесие. Вспышка молнии сверкнула над генератором и озарила комнату. Уин пригнулся, сильно запахло озоном. Генератор выбросил гигантский заряд энергии. Люди отшатнулись в спешке, надевая защитные очки. Внизу происходило нечто невероятное. Но что это было, знал только человек, находившийся сейчас в камере генератора. Камера превратилась в густок энергии, пронизываемый электрическими разрядами. Гудение приборов слилось в оглушительный грохот. Сердце Джона колотилось в так бешеному кружению колец. Изнутри генератора донесся нечеловеческий вопль. Снова вспыхнула молния. Когда сияние поблекло, наверх медленно покачиваясь, поднялись искореженные кольца и остановились. В один краткий и одновременно бесконечный миг Кайл Рис совершил прыжок во времени. На месте, где он только что стоял, все увидели гору мусора. Банки из-под пива, смятые газеты и прочую дребедень, выброшенную за ненадобностью людьми 1984 года. Фуинтес медленно снял очки. «Свершилось». Уин подошел к самому краю отверстия и заглянул вниз. Вдали, затухая, мерцали разряды, поднятая ветром пыль осела. «Ура! Получилось!» – воскликнул Уин. «Это сектор пространства 1984 года. Мы заменили его современным». «Что теперь будет с сержантом Ризом, сэр?» – спросил у генерала Фоентес. «Вернее сказать, что было потом». Конор по-прежнему смотрел в невидимую даль. «Он погибнет», – выполнив задание. «Хороший он солдат». Гримаса более исказила лицо генерала при этих словах Фуэнтеса. «Это мой отец», — ответил он. Фуэнтес не сразу пришел в себя от изумления. Только теперь до него дошло, чего боялся Джон, вот что омрачала ему радость победы. Да, цена, которую ему пришлось заплатить за нее, уж слишком высока. Генерал наконец оторвал взгляд от дымящейся камеры, и все заметили, что он как будто постарел. Лицо осунулось, черты заострились. Он положил руку на плечо Фуинтеса, словно ища поддержки. Фуинтес никогда бы не поверил, что ему доведется когда-нибудь увидеть командира сломленным. Он знал, Джон часто бывает измученным, что его гнетет одиночество, но таким не видел его никогда. Фуинтес крикнул по-испански стоявшим позади миньорам. «Ставьте взрывные устройства, пусть все это летит к чертовой матери!» Джон наконец совладел с собой. «Не торопись», – сказал он, покачав головой. «У нас осталось еще одно дело». Он обернулся к Уину, что показывают приборы. Уин взглянул на карманный счетчик, висевший у него на поясе, затем удивленно уставился на Джона. Все как вы и говорили. Джон глубоко вздохнул. Совсем рядом неумолимо вершилась живая история. Он повернулся и вышел из комнаты. Уин направился было за ним, но Фуентес, не понявший ни слова из их разговора, остановил электронщика. О каких показаниях идет речь? Уин снова взглянул на счетчик. Такой сигнал возникает, когда происходит смещение во времени. Пока мы шли сюда, счетчик зарегистрировал два подобных сигнала. Уин вышел из комнаты, Фуинтес направился за ним. Что там за история с двумя сигналами? Первый раздался при переброске терминатора в 1984 год. Уин торопился, догоняя генерала. Фуинтес не отставал от него. Ну а второй? Похоже, существует еще один терминатор». Шаги Джона гулко отдавались в безлюдном тоннеле. Фуэнтес и Уин едва поспевали за ним. Люди шли бесчисленными галереями, заполненными неподвижными роботами. Этой коллекцией сложной боевой техники, созданной сетью, нет цены. Чтобы разобраться в ней, опытным электронщикам Джона понадобятся годы и годы. И лишь после того, как будет изучена каждая машина и понятное ее назначение, Джон примет решение либо уничтожить роботов, либо сохранить их для нового общества, которое возродится на пепелище войны. Прошлый опыт навряд ли здесь пригодится, ведь он умел только уничтожать машины. О том, что ждет его завтра, Джон не имел понятия. Подходя к массивной стальной двери в конце коридора, он вдруг почувствовал, как оживают неясные воспоминания, и понял, что за эту дверью разгадка его судьбы. Открыв эту дверь, он получит ответ на вопрос, преследовавший его всю жизнь. «Сбудется ли предсказанное до конца?» Уин подошел к двери и набрал на пульте код, снятый им с внутренней клеммы подбитого ОУ. Замки автоматически открылись. Дверь со скрежетом поддалась, и поток воздуха с шипением ринулся в вакуум. Джон шагнул через порог, посветил фонарем в комнаты и застыл на месте. Фуинтес и Уин тоже включили карманные фонари. Перед ними выселся металлический пресс, заполнивший собой все пространство от пола до потолка. Его опутывала паутина шлангов, тянувшихся со стен. Пригибая, чтобы не задеть шланги, люди приблизились к прессу и остановились перед парой 20-тонных пластин, между которыми был неширокий просвет, как раз достаточный для того, чтобы там мог поместиться человек. При внимательном рассмотрении им стало ясно, что просвет между пластинами похож на очертания человеческой фигуры. Джон изучал блестящую капельку, которую заметил на краю полукруга, соответствовавшего уровню человеческой шеи. Он дотронулся до этого места концом ствола. Что-то похожее на ртуть блеснуло на темной поверхности ствола и тут же исчезло, точно впиталось в металл. Джон протянул автомат своим спутникам. Те посветили на ствол, но ничего не увидели. «Куда оно делось?» – недоумевал Фуэнтес. Уин рассматривал кончик ствола с благоговением человека, ожидающего явления Господа. Он разглядел крохотное, толщиной не более 1-2 мм вздутие на окружности ствола как раз там, где на металл попала блестящая капля. «Вот оно», — сказал Уин. «Мне кажется, вещество соединилось с металлом и восприняло все его свойства. Интересно. Если у Джона еще оставались колебания насчет того, как поступить, то теперь они исчезли. Настал момент сделать последний ход в поединке, который он вел с сетью целых пятнадцать лет. Он знал многое из того, что произойдет в будущем, но это знание простиралось лишь до определенного момента во времени» после которого он уже не мог предсказывать будущее, а точнее вспомнить о том, что должно было произойти. Лезвие ножа, вырезавшее на столешнице старого походного столика надпись «Судьбы нет», прочертило границу между тем, что, как он знал, случилось, и тем, что могло случиться. Ожидает ли гибель его самого? Возвратится ли все опять на круги своя? Или впервые за всю сознательную жизнь он не знал ответа на свои вопросы? В душе зашевелились недобрые предчувствия, когда, передав оружие Уину, он двинулся в темную глубину комнаты и остановился перед тяжелой стальной дверью, покрытой тонким слоем, подтаявшей из морози. Джон набрал код и подождал. Дверь отворилась, ломая сковывавшую ее ледяную печать точно хрупкое стекло. Шагнуть через порог он не успел. Фуинтес отстранил его и вошел первым, держа оружие на изготовку. Изо рта у него шел пар. Они оказались в морозильной камере. Ошеломленный Фуэнтес застыл на месте. С остальных крючьев на потолке свисали ноги и тела. Джон посветил фонариком. Сотни мужских и женских тел, по десять в каждом ряду, но самое поразительное, что в каждом ряду они были совершенно одинаковые. «Терминаторы!» – прошептал Фуэнтес, держа палец на спусковом крючке. Джон прошел через этот мертвый лес тел и в задумчивости остановился, всматриваясь в лица. Он не нашел того, что искал. «Может быть, следующий ряд?» Тоже нет. Странно. Он пошел дальше. И вдруг остановился. Лица терминаторов, похожих друг на друга, точно две капли воды, показались ему удивительно знакомыми. Крупные, мужественные черты, при взгляде на которые замерло сердце. Это был он, Джон. Только моложе. Из того, давнего и далекого далёка, в котором судный день был еще за горами. И мир на несколько шагов стоял от края смертельной опасности. Глаза Джона заблестели. «Вот какой конец уготован ему. Ничего хорошего впереди его не ждет. Точно так же, как и сержанта Риза». Резкий голос Фонтеса вернул генерала к действительности. «Я им сейчас устрою праздничный салют». Фойнтес только сейчас обратил внимание на выражение отрешенности на лице генерала. «Случилось что-нибудь?» Джон показал на ближайшего из терминаторов. Глаза его были прикрыты, но терминатор не спал. Он ждал своего часа. Генерал перевел взгляд на Фуинтаса и усталым шепотом произнес загадочную фразу: С переброской во времени есть одна заковыка. Все дело в том, что до конца еще далеко, даже тогда, когда все уже кончено. И Джон поспешил вернуться к Уину, все еще стоявшему возле двери. Фуинтас слышал, как они возбужденно обмениваются какой-то технической тарабарщиной. Занимаются не тем, чем надо, раздраженно подумал он. Война окончена. Победа за нами. Разве не так?